Глава седьмая. На стыке жанров. Любопытно, что в мировой живописи существует множество произведений, которые находятся на стыке различных жанров, создавая уникальные художественные синтезы. Например, можно встретить картины, объединяющие черты пейзажа и портрета, где человек и окружающая природа выступают равнозначными элементами композиции. Особенно ярко это проявляется в работах Томаса Гейнсборо, где модели органично вписаны в пейзажный фон, а природа становится не просто декорацией, а важным средством раскрытия характера персонажа. Художественная практика знает немало примеров, когда бытовые сцены и портретные изображения сливаются в единое целое. Такие картины позволяют одновременно показать индивидуальные черты персонажей, раскрыть их характер через повседневные занятия и передать атмосферу определенного момента жизни. Великолепным примером можно считать знаменитое полотно Диего Веласкиса «Менины», где представлен групповой портрет королевской семьи в контексте повседневной жизни двора. Художник мастерски передает атмосферу мастерской, где каждый персонаж, включая саму модель, слуг и художника, становится частью единой композиции. Характерные особенности таких произведений заключаются в том, что персонажи всегда изображены в привычной для них обстановке. Сюжет включает элементы повседневной жизни, При этом портретное сходство гармонично сочетается с жанровой составляющей. Композиция строится таким образом, что бытовая сцена не затмевает портретное начало, а наоборот, дополняет его. Художники, работающие в этом направлении, стремятся передать характер человека через его занятия, показать социальный статус через детали быта и создать целостную картину жизни персонажа. Они объединяют документальную точность портрета с живостью жанровой сцены, что позволяет создать более глубокое и многогранное произведение. Такой синтез жанров дает возможность раскрыть личность человека не через статичное изображение, а через призму его повседневной жизни, показывая его в естественной среде обитания и привычных занятиях. Это позволяет зрителю лучше понять характер и внутренний мир изображенного персонажа, увидеть его в контексте окружающего мира. Портрет читы Арнольфини Яна ван Эйка является поистине революционным произведением, которое можно считать ярким примером синтеза портретного и бытового жанров. Это новаторское для своего времени произведение — демонстрирует уникальное сочетание двух направлений в искусстве. В картине мастерски переплетаются черты обоих жанров. С одной стороны, мы видим ярко выраженный портретный элемент, детальная проработка лиц и фигур супругов, тщательная передача их индивидуальных черт и социального статуса через роскошные одежды. С другой стороны, произведение насыщено бытовыми деталями, Домашняя обстановка, мебель, предметы интерьера и элементы повседневного быта создают целостную картину. Композиция построена таким образом, что зритель становится свидетелем конкретного момента из жизни супружеской пары. Предположительно, это сцена бракосочетания, где особое внимание уделяется символическому жесту соединенных рук. Художник включает множество значимых бытовых деталей. Интерьер комнаты с кроватью и люстрой, дорогие восточные ковры, предметы быта вроде обуви у порога и верной собаки, а также символические элементы в виде зеркала и фруктов на столе. При этом портретная составляющая остается доминирующей. Художник уделяет большое внимание индивидуальному изображению персонажей, Передачи их характеров и демонстрации социального положения через одежду и аксессуары. Ван Эйк создал новый тип портрета картины, где бытовая обстановка становится важным элементом раскрытия личностей героев и их места в обществе. Особенно важно отметить, что это произведение стало одним из первых примеров успешного синтеза жанров в европейской живописи. Художник не просто изобразил групповой портрет, а создал целостную сцену из жизни, где портретное и бытовое начало неразрывно связаны между собой, дополняя и обогащая друг друга. А вот еще одно уникальное произведение, находящееся на стыке двух жанров. Полотно «Анри Руссо. Автопортрет-пейзаж. 1890 год». Художник намеренно выбрал такое название, подчеркивающее нейтральный статус между традиционно различными жанрами портретной живописи и пейзажа. В этом произведении автор создал удивительный синтез двух направлений. Портретная составляющая представлена автопортретом художника с детальной проработкой его фигуры и лица. При этом пейзажный элемент занимает не менее важное место в композиции. На картине можно увидеть узнаваемые элементы современной жизни Парижа. Металлический мост Каррузель, тень воздушного шара, новую Эйфелеву башню и красное солнце за облаком в левом верхнем углу. Сам Руссо считал, что пейзаж в его портретах — это не просто обобщенный фон а важный элемент раскрытия образа. Он тщательно работал над каждым элементом пейзажа, придавая ему символическое значение. В этой работе художник демонстрирует свой новаторский подход к традиционному пониманию жанров. Автопортрет «Пейзаж» стал одним из первых примеров осознанного синтеза жанров в творчестве Руссо. Это произведение показало, как можно органично соединить портрет и пейзаж в единое целое, создав новый художественный формат, где оба элемента дополняют и обогащают друг друга, формируя целостное художественное высказывание. Интересным примером жанрового синтеза является и картина Яна Ван Скорелла «Мадонна с полевыми цветами». Во-первых, это религиозная композиция с изображением богоматери и младенца, что относит ее к сакральному жанру. Во-вторых, присутствие полевых цветов указывает на элементы натюрморта. К тому же в картине присутствует пейзажный фон, но он имеет условный характер. Это характерно для творчества Ван Скорола, который хотя и уделял внимание пейзажным фонам, Часто использовал их скорее как декорацию, чем как самостоятельный элемент композиции. Композиционное решение картины сосредоточено на фигурах Мадонны и младенца. Молодая Мадонна держит на руках младенца, который прижался к матери, испугавшись чего-то. Эта непосредственность в выражении чувств характерна для творчества художника. Цветовая гамма произведения гармонична и приятна, что также типично для работ Ван Скорола. Художник известен своим мастерством в работе с цветом и умением создавать целостные композиции. Таким образом, хотя картина и содержит элементы как натюрморта, полевые цветы, так и пейзажа, фон, она не может быть однозначно отнесена к жанру пейзажа натюрморта. Это прежде всего религиозная композиция, где элементы других жанров служат дополнением к основной идее произведения. Немалый интерес также представляют произведения на стыке анималистического и портретного жанров. В таких работах домашние животные выступают полноправными участниками портретной композиции, дополняя образ хозяев как, например, в полотне Пьера Огюста Ренуара портрет Жюли Мане с кошкой. Это можно увидеть и в творчестве Яна Фейта, где изображение питомцев становится важной частью семейного портрета. Часто подобный подход использовался при создании портретов охотников с их четвероногими помощниками. А вот картину Антониса Ван Дейка и Франца Снейдерса «Охота на кабана» вполне можно отнести к ярким примерам синтеза бытового жанра и анимализма. Это проявляется в нескольких аспектах произведения. Во-первых, жанровое своеобразие картины раскрывается через бытовой аспект, который выражается в изображении сцены охоты как части повседневной жизни аристократии. При этом анималистический компонент представлен детальной проработкой животных, как собак, так и кабана. Во-вторых, художественные особенности картины демонстрируют успешный синтез жанров. В работе над произведением Ван Дейк создал фигуры охотников, а Франц Снейдерс — изображение животных. При этом оба элемента — и человеческие фигуры, и животные — выступают важными составляющими композиции. Динамичность сцены создается через взаимодействие всех элементов, которые образуют единое целое. В-третьих, синтез жанров подчеркивают и композиционные решения. Пространственная организация картины представляет собой гармоничное сочетание фигур людей и животных. Драматическое напряжение создается через их взаимодействие, а реалистичность достигается благодаря тщательной проработке как человеческих пост, так и движений животных. Таким образом, охота на кабана является успешным примером жанрового синтеза, где бытовой жанр и анимализм не просто сосуществуют, а создают новое художественное качество, обогащая друг друга и создавая полноценное художественное высказывание. Особую группу произведений, находящихся на стыке жанров, составляют полотна, соединяющие батализм и маринизм. Это прежде всего изображение морских сражений, где мастерство художника проявляется в умении передать как динамику битвы, так и мощь морской стихии. Выдающимся примером служат работы Уильяма Тёрнера — в которых военные действия на море становятся частью величественного природного спектакля. На стыке пейзажа и анималистического жанра также создано немало интересных произведений. Ярким примером служит картина Яна Фейта «Портрет мальчика с соколом и двумя собаками», где живые существа гармонично сочетаются с элементами пейзажа, создавая целостную композицию. Кроме того, существуют жанровые синкретические работы, объединяющие различные элементы. Сцены охоты, соединяющие анималистический и бытовой жанры, праздничные композиции с животными, охотничьи натюрморты. В современном искусстве тенденция к смешению жанров становится все более выраженной. Художники намеренно стирают границы между жанрами, создавая уникальные произведения где портреты могут включать элементы пейзажа, анималистические сцены дополняются бытовыми деталями, батальные композиции сочетаются с пейзажными мотивами. Такой подход позволяет авторам более полно раскрыть художественный замысел и создать многогранные произведения, где различные жанровые элементы работают на общую идею картины, обогащая ее содержание, и эмоциональную выразительность.